Глава 177 Ей Хао кивнул и сказал «Учитель, не волнуйтесь, я не посрамлю честь Шрека. Я верю, что оставлю черный след в истории Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны в ближайшие три дня». Фан Юй засмеялся, когда сказал ему «Не будь слишком самоуверен. При текущих ставках мы не сможем оплатить наши долги, если ты проиграешь в течение десяти раундах. Нам придется запросить крупную сумму прямо из Академии». Йихао лишь засмеялся. «Учитель, вы приложили столько усилий, чтобы взрастить меня. Неужели вы сомневаетесь во мне?» Фан Юй ответил. «Дело не в этом». «Я просто предупреждаю тебя не быть небрежным. Лев победит кролика, лишь использовав всю свою силу». «Да, учитель». Йоихау серьезно посмотрел на Фан -Юя и подтвердил его слова. «Зона тестирования духовных инструментов являлась самой большой постройкой в Имперской Академии и могла вместить более десяти тысяч человек». Она была архитектурно похожа на арену звериных дуэлей в Академии Шрек. В здании находилась огромная арена, и она была окружена трибунами, которые простирались почти до самого конца здания. Обычно ее использовали студенты Имперской Академии для своих тестов, соревнований и экспериментов с большими духовными инструментами. Между зрительскими трибунами и центральной ареной была установлена система защиты, состоящая из множества защитных духовных инструментов. Эта взаимосвязанная система защиты демонстрировала, насколько продвинута имперская академия с точки зрения духовных инструментов. Им нужен был лишь один достаточно сильный мастер духа, чтобы контролировать всю систему защиты. Единственным условием для мастера духа было то, что его духовная сила должна была соответствовать определенным стандартам. Хотя сейчас было лишь раннее утро, вся зона тестирования духовных инструментов уже была переполнена. Присутствовало около 12 тысяч учителей и учеников, в том числе из зала выдающихся добродетелей. Не только студенты хотели увидеть разницу между тем, как сражаются мастера духа и духовные инженеры, даже учителям было любопытно. Академия приостановила занятия на три дня ради этого спарринг-соревнования. Цзэньхунчэнь не присутствовал, поскольку ему нужно было уделять внимание слишком большому количеству вещей. Линзай, с другой стороны, отвечал за проведение этого конкурса. Для Цзиньхунчэня не имело значения, как долго ей хаос может продержаться в соревновании. Несмотря ни на что, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны должна была извлечь из этого выгоду. Товарищеский дух между их учениками возрастет, и они также узнают больше о различиях между мастерами духа и духовными инженерами. Это будет захватывающий опыт для всех студентов. Из-за нехватки мест опоздавшие студенты должны были сидеть между проходами или же стоять между рядами. К счастью, арена была достаточно огромной, чтобы вместить всех. Линзай долгое время провел в раздумьях над тем, кого назначить судьей. В конце концов, он решил пригласить Сюань Во-первых, из-за отношения учителя и ученика между Сюань Цзивэнем и Юйхао, а во-вторых из-за способности Сюань Изначально Линзай думал, что Сюань Цзивэнь отклонит его предложение. Однако Сюань Цзэвэнь с готовностью согласился, выслушав его предложение. Его мысли на этот счет также были очень простыми. Он хотел увидеть, насколько силен его ученик с точки зрения боевой силы как мастер духа. Когда Юйхау только пришел, он лично преподал урок нескольким духовным инженерам пятого класса. Сюань Цзэвэнь также знал, что студенты делают свои личные ставки. Шансы были 3 к 1, что он не сможет выдержать 10 раундов, 2 к 1, что он не сможет выдержать 20 раундов, и 3 к 10, что он не сможет выдержать 50 раундов. Те, кто предлагал такие шансы, очевидно, были уверены в том, что Юйхао сможет выиграть 50 раундов подряд. Почему студенты Академии Шрек были так уверены? Стоит отметить, что у Юйхао есть всего 4 духовных кольца. Даже если ему позволено отдыхать между раундами, ему все равно нужно будет сражаться в течение длительного периода времени. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны – тоже не была маленькой. Даже если ученики зала выдающихся добродетелей не участвовали, Йоихау должен был потерпеть крах после трех дней интенсивных боев. И после того, как он проиграет один раунд, он вполне может лишиться способности продолжать сражаться. «Хорошо. Пожалуйста, успокойтесь». Внушительный голос Линзая прозвучал по всей арене, благодаря усиливающему звуковому, звуковому духовному инструменту. Взволнованные студенты, которые были заняты болтовней, сразу же начали успокаиваться и обращать свое внимание на него. Линзай продолжил. «В целях укрепления нашего обмена и взаимодействия Академия решила организовать этот спарринг-соревнование». Шрек со своей же стороны отправляет Юйхао, студента по обмену, который ранее участвовал в турнире духовных дуэлей передовых академий континента. Я надеюсь, что вы все сделаете все возможное, чтобы внимательно наблюдать за этим соревнованием, даже если вы не участвуете в нем. Старайтесь изо всех сил почувствовать разницу между мастерами духа и духовными инженерами а также углубить свое собственное понимание насчет них. Судьей этого дружеского обмена будет учитель Сюань Цзэвэнь, а я буду ведущим. Давайте поприветствуем Юйхау из Академии Шрек на сцене!» Туннель с одной из сторон арены медленно открылся, и ученики в темно-зеленой форме Шрека вышли вместе с учителем Фан Юем. Поднялось огромное волнение, потому что 10 студентов по обмену из Академии Шрек появились вместе в этот момент. Большинство студентов Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны никогда раньше не видели Юйхао, поэтому им приходилось догадываться, кто из них осмелится бросить вызов студентам Имперской Академии. Слухи зачастую распространяются быстрее всего. Например, Новости о стычке Хао с духовными инженерами пятого класса из академии и его совершенствовании на уровне четырех колец уже распространились как лесной пожар. Основываясь на этих слухах, он казался способным представлять академию Шрек в этом спарринг-соревновании. Линзай был также ошеломлен. Здесь не было слишком много правил, так как это было просто дружеским обменом. Именно поэтому... Он не слишком много общался с Фан Юем заранее. В конце концов, только Юй Хао участвовал. Почему студенты по обмену из Академии Шрек переоделись в униформу Академии Шрек? Было ясно, что они проводят черту между собой и Имперской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны. Они намеревались вызвать проблемы или что? Линзай ни разу не думал об этом до начала соревнований. В конце концов, это была территория Имперской Академии. Здесь было всего 11 членов Академии Шрек. Какие проблемы они могли вызвать? Они действительно осмелись бы вызвать проблемы? Однако для него уже было несколько поздно осознавать, что что-то тут не так. Академии Шрек не было предоставлено звукоусиливающего духовного инструмента. Все объявления должны были оглашаться Линдзае, что также было организовано им. Если он почувствует, что что-то не так, он был готов попросить незадействованный персонал покинуть арену и немедленно начать соревнование. Однако то, о чем он беспокоился, произошло еще до того, как у него появилась возможность открыть свой род. Фан Юй направился прямо в зону отдыха, но остальные девять учеников не последовали его примеру. Они в девятером разделились на три группы, а затем быстро встали в командное построение. Четыре стояли слева от Юйхао, а четыре справа от него, а Хэ стоял позади него. После этого все ученики Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны увидели три плаката. Плакат, показанный студентами слева от Юйхао, содержал цепочку слов, которые говорили «Шрек номер один в мире не имеет себе соперников». Плакат, показанный студентами справа, гласил «Секта -тан полностью доминирует на протяжении всей вечности». Хоккайто, стоявший позади Юйхао, поднял горизонтальный плакат, на котором было написано «Выходи сражаться, если ты не убежден!» Огромный шум поднялся после того, как три плаката были развернуты. Девять учеников быстро сделали круг вокруг Ейхао и позволили студентам Имперской Академии четко понять, кто же такой ейхао Разразился огромный шум, и некоторые ученики даже хотели разрядить свои духовные инструменты в сторону этой арены. По всему месту звучали проклятия. «Тишина! Тишина!» — яростно прокричал Линзай. «Учителя, пожалуйста, сдерживайте своих учеников! Соревнование вот-вот начнется! Незадействованный персонал, пожалуйста, удалитесь со сцены!» Он чувствовал себя крайне подавленным. Он не ожидал, что студенты Академии Шрек выкинут подобный трюк. Разве они не поднимали шум намеренно? Их было всего 11 а соревновался и вовсе-то один лишь ейхау Зачем же они пытались вызвать такой шум? Разве они не создавали проблему из ничего? Однако все уже произошло. Вся атмосфера соревнований уже начала меняться. Всю Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны теперь переполняли эмоции, и все сидевшие студенты вдруг встали. Ситуация... Казалось, выходило из-под контроля. Тем не менее, Юйхау выглядел совершенно спокойно. Он даже поднял правую руку и медленно повернул большой палец, чтобы указать им на землю. Несмотря на то, что он не сказал ни слова, его провокация была ясна. Он давал понять другим студентам бросить ему вызов, если они не были убеждены. Высокомерный, Он был слишком высокомерен в этот момент. К счастью, учителям удалось хорошо контролировать своих учеников. Учителя быстро приструнили учеников. Кроме того, выход первого студента Имперской Академии помог стабилизировать ситуацию. «Убей его! Отправь этого деревенского дикаря из Шрека обратно домой!» «Да здравствует Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны! Да здравствует Империя Солнца и Луны! Такое унижение можно смыть только кровью!» «Я стану девушкой того, кто сможет избить его!» Все зрители поднимали шум. Но были и те, кто молчал, такие как Кэкэ и Дзиму. Изначально у Сюань Цзэвэня было пять учеников — Кэкэ и Дзиму вошли в зал выдающихся добродетелей одновременно с Юйхао, в то время как Цзуйцзы бросила учебу, чтобы вступить в армию, а Ван Шоуцзэ был исключен. Таким образом, из первоначальной пятерки осталось только три студента. Поскольку Юйхао являлся главным героем в этом состязании, Кэкэ и Цзэму также должны были прийти. Кэкэ беспокоилась, когда сказала Юй Хау слишком высокомерен. Чего он добивается? Он действительно все усложнил. Разве ему не будет тяжко в академии, когда все это закончится?» Дзему тихо сказал. «Поубавь свою громкость. У нас будут проблемы, если другие услышат это. Я думаю, что Юйхао делает это специально. Он просто хочет нормально учиться в зале выдающихся добродетелей. У обычных студентов не будет шанса встретить его» не говоря уже о том, что он является студентом по обмену. Если с ним что-нибудь случится, пока он в академии, академия не сможет объясниться за это. Он делает это, чтобы унизить академию, я не знаю, почему мастер Зала согласился на все это. Какая посмотрела на него и спросила, «Ты тоже зарегистрировался?» Зиму покачал головой и ответил, «Не, я не хочу унижать себя». КК скривила губы и прокомментировала. «Я не знала, что ты такой благоразумный. Разве ты не очень много работал в последние полгода. Почему ж ты не уверен в себе?» Дзему засмеялся и ответил. Ха -ха, «Уверенность растет вместе со способностями. Хотя я не хочу выставляться слишком сильно прямо сейчас. Я одолею его однажды. Обязательно одолею. Но я могу признать, что я ему не соперник в данный момент». Хотя мое улучшение за последние полгода было значительным, разве он не увеличил количество своих колец с трех до четырех? Хотя я не понимаю, почему мастера духа с парными боевыми духами так сильны, я знаю, что я ему точно не соперник. Мы просто... Мне просто нужно, знаешь что? Мне нужно больше работать с этого момента. Есть новости от Зуидзе или нет? Как? Кэкэ покачала головой и сказала. «Нет, не думай о ней больше. Разве она не отвергла тебя перед уходом?» Дземух, мыкнув, сказал, «Нелегко забыть того, кого действительно любишь. Более того, у тебя всегда будет шанс, если ты будешь работать достаточно усердно». Кэка обратила внимание на арену и тут же сказала, «Смотри, соревнование вот-вот начнется». Шум на зрительской трибуне, похоже, никак не влиял на концентрацию Юйхао. Он даже не взглянул на недовольное выражение лица Сюан Цзевэня, прежде чем подойти к одной из сторон арены. Он закрыл глаза и стал просто ждать. Как мастер духа, он сильно жаждал битвы. После того, как он на долгое время полностью погрузился в создание духовных инструментов и находился под большим давлением академии, У него возникло сильное желание выместить это нарастающее давление. Сегодня была лучшая возможность для его вымещения. Он хотел выиграть это соревнование и получить большие награды, чтобы подготовиться к своему дальнейшему исследованию духовных инструментов. Будущая Академия Шрек и сек Тан являлась его главной мотивацией. Ему было всего 15 лет, но он брал на себя много обязанностей. Ему нужно было выпустить все свои накопившиеся эмоции. У него также было и другое намерение – помочь Сектитан набрать свою силу. Бэйбэй -бэй несколько раз обсуждал это с Юйхао. Они считали, что будущее развитие развития титан неразрывно связано с духовными инструментами. Но полагаться лишь только на Юйхао и Хэкайта было точно недостаточно. Где можно найти множество талантливых духовных инженеров? В Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, конечно же. Кейхау хотел оставить у всех глубокое впечатление во время этого соревнования. По крайней мере, он хотел, чтобы все студенты знали о нем, неважно, нравится он им или нет. Вместо того, чтобы не знать о его существовании, их знание о нем будет к лучшему. Кроме того... Его высокомерие на самом деле содержало более глубокий смысл. «Первый раунд начинается. Все, пожалуйста, сохраняйте молчание и создайте подходящуюся атмосферу для обоих участников. Любой, кто издаст шум, будет наказан в соответствии с правилами и порядками Академии». Строгий голос Линзая отразился по всей территории. Это поможет сдержать несколько беспорядочную ситуацию. Противником ейхао был юноша в возрасте 18 или 19 лет. Значок на его груди говорил, что он является духовным инженером пятого класса. Тем не менее, он явно выглядел несколько нервным. Хотя предыдущие действия ейхао спровоцировали студентов из Имперской Академии, они также оказали большое давление на участвующих студентов. Если они выиграют, «Они будут считаться героями Академии, но если вот они проиграют, они станут грешниками». В еще большей степени это относилось к ученику, который сражался с Юйхао Первым. «Духовный инженер пятого класса, имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны, Ся Сюан Нервный юноша назвал свое имя, смотря на Юйхао. «Вся арена теперь молчала». Все внимание было сосредоточено на них. «Шрек, сектатан Йхао, Юй Юйхао», — равнодушно сказал Юйхао. Сюань Цзэвэнь был несчастлив, пока наблюдал за поведением Юйхао. Он сказал глубоким голосом, «Это просто спарринг, дружеское соревнование. Обе стороны должны стараться не причинить серьезного вреда друг другу во время этого процесса». Ейхау чувствовал, как учитель Сюань смотрит на него и понял его намерение. Он кивнул и ответил. Понятно. Сюань Сюанчень тоже кивнул. К этому моменту он уже немного успокоился и постепенно становился взволнованнее. Если он сможет победить Ейхао, будет ли красавица его класса относиться к нему лучше? Возможно, он даже сможет непосредственно войти в зал выдающихся добродетелей. Это была отличная возможность для него. Сюань Зевэнь облегченно вздохнул, получив подтверждение Юйхао. Он боялся, что Юйхао нанесет вред студентам академии во время этого соревнования. Возникнет огромная проблема, если это действительно произойдет. Но теперь казалось, что у него не было таких намерений. «Оба участника, пожалуйста, разойдитесь к своим зонам ожидания». — громко сказал Сюань Цзэвэнь. Зона тестирования духовных инструментов была зарезервирована еще со вчерашнего дня. Между зонами ожидания противоположных сторон было примерно 150 метров. Это давало возможность духовным инженерам полностью раскрыть свои способности дальнего боя. Но согласно тому, о чем они договорились ранее, ейхау не будет использовать никаких духовных инструментов, кроме молочной бутылки. Сюань Сюанчень обернулся и ушел. Он лишь чувствовал, как его пульсирующая кровь мчится по его венам. Он уже не мог ждать. Ейхау отличался от него. Он отступал назад спиной и показывал презрительную улыбку. Его первый противник действительно не представлял из себя ничего особенного. Хотя это был лишь спарринг, он был достаточно небрежен, чтобы показать противнику свою спину. Он не был насторожен по отношению к своему противнику. Похоже, Цзэнь Хунчэнь был прав, и обычным студентам из академии действительно было необходимо увидеть этот спарринг. Сюань Цзэвэнь тоже заметил эту проблему. Вот почему, когда обе стороны достигли своих зон ожидания, он немедленно закричал «Начали!». Сюань, Сюань резко обернулся, когда услышал внезапный крик Сюань Цзэвэня. Это была чья-то естественная реакция. Однако он потратил впустую две секунды, прежде чем он смог полностью развернуться и подготовиться к атаке. Юйха унесся, словно пантера в эти две секунды. Он прыгнул и, казалось, даже полетел. Когда Ся Сюан Чень наконец среагировал, расстояние между ними уже сократилось до ста метров. Ся Сюан Чень, являясь даже элитным студентом Имперской Академии, все же продемонстрировал свои способности, несмотря на то, что был шокирован. Он поднял руки... И со звуками лязганья металла появилось два металлических ствола. Его металлические стволы отличались от обычных духовных пушек и духовных лучей. Они полностью накрыли его руки, создавая впечатление, что он потерял руки и отрастил духовные пушки на их месте. Два разных шара света внезапно вылетели наружу. Левая духовная пушка выпустила шар желтого света, а правая... Выпустила шар красного света. Скорости этих шаров также были разными. Желтый шар света был заметно быстрее красного. Перед тем, как шары света были выпущены, из тела Ся Сюань Чене раздался звуковой сигнал. Духовное обнаружение Юйха уже было активировано, пока они готовились к матчу его величайшим преимуществом в этом спарринге соревнований было то, что он участвовал как мастер духа. Он также являлся и духовным инженером. Таким образом, он был хорошо знаком с духовными инженерами. С другой стороны, духовные инженеры Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны ничего не знали о его боевых стратегиях. Следовательно, Юйхао сразу же смог распознать различные эффекты шаров света. Желтый свет исходил от ударной пушки пятого класса, атакующей духовный инструмент доменного типа. Когда ее выстрелы взрывались с высокой скоростью, они вызывали мощные ударные волны. Противники, которые не были достаточно осторожны, могли легко быть разорваны этими ударными волнами. Даже если противник сможет противостоять им, его движения будут принудительно остановлены. Это было довольно эффективным духовным инструментом пятого класса, хотя его было очень трудно создать. Красный шар света был выпущен из духовной пушки высокой мощности на другой руке. Он имел лишь один эффект — уничтожение противника. Он будет фиксироваться на духовной силе противника, что позволит пушке нацеливаться на одного противника. Сочетание ударной пушки и духовной пушки высокой мощности было эффективным и могучим. Очевидно, Ся Сюанчень хорошо подготовился. Хотя эта комбинация была эффективной, Йойхао ожидал ее. Когда духовные инструменты выстрелили, Йойхао внезапно изменил свое направление. Теперь он двигался в диагональном направлении. Это было впечатляюще, и когда ударная пушка выпустила шар желтого света, Юйхао уже находился вне зоны ее поражения. Шар красного света появился вскоре после этого. Однако он быстро изменил направление и преследовал Юйхао. Но Юйхао даже не смотрел на него. Он снова изменил направление и рванул к Сясью Анченю. Теперь же они были всего лишь в 50 метрах друг от друга. Разве он не боялся духовной пушки высокой мощности? В этот момент все были озадачены намерениями Юйхао. Даже императорам духа было трудно иметь дело с духовными пушками высокой мощности. Ведь даже защитный духовный барьер пятого класса не мог устоять перед повышением температуры от выстрела этой пушки, пушки высокой мощности. Тем не менее... Йойхау вел себя так, словно это был просто воздух. Он продолжал бежать вперед, не обращая внимания на атаку духовной пушки высокой мощности. Он быстро сокращал расстояние между ним и Сяо Сюнченем. Наконец, самонаводящийся красный шарик света наконец-таки прибыл. Но Йойхау замер, как только атака собиралась поразить его. В этот момент... Фигура Юйхао стала размытой, а в следующее мгновение атака духовной пушки высокой мощности пронзила тело Юйхао. Как такое возможно? Сюань, -сюань Чен явно зафиксировал пушку на нем. Он был озадачен. Мгновение спустя раздался громкий гул, когда оранжево-красный свет поглотил область позади Юйхао. Огромная взрывная мощь вызвала образование грибовидного облака в зоне тестирования духовных инструментов. Тело Юйхау было покрыто слоем алмазоподобных кристаллов – доспехи ледяной императрицы. Мощные ударные волны, вызванные взрывом, подталкивали его тело вперед с более высокой скоростью. Его скорость мгновенно взлетела просто до небес, и он резко приблизился к Ся Для ся все изменилось слишком резко. Он мог лишь активировать свой защитный духовный барьер пятого класса и отчаянно отступать назад. Тем не менее, защитный духовный барьер пятого класса был совершенно бесполезен против темно-золотых жутких когтей. Он был мгновенно разорван на части, и Юйха уничтожил две его духовные пушки. Несмотря на это, Сясюанчень физически не пострадал в этом процессе. Лезвия жутких когтей слегка коснулись плеч сяо Сенченя, а холодная аура вызвала мурашки на его коже. Ты проиграл. Доспехи ледяной императрицы Юйхао исчезли, но, несмотря на это, его спокойный и безэмоциональный голос заставил сясюанченя почувствовать сильный холод по всему его телу. Ся Сюанчень возмутился, когда воскликнул. «Я еще не использовал все свои духовные инструменты!» Раздался шлепок. Йейхау отозвал свои темно-золотые жуткие когти и хлопнул Ся по лицу, после чего тот дважды провернулся и упал на пол. Ихау холодно сказал. «Будь это полем битвы, ты бы уже был мертв». «Будет ли твоих врагов интересовать, использовал ли ты все свои духовные инструменты?» Ся Сюанчень был ошеломлен, пока сидел на полу. Одна из его рук была на щеке, которая только что получила пощечину. Казалось, он потерял свое понимание происходящего вокруг. Йейхао поднял правую руку и навел указательный палец на зрителей. После этого он сделал один оборот, прежде чем положил палец на губы. Он просил всех молчать, затем он крикнул «Следующий!». Только после этого преподаватели и студенты Академии отреагировали. Волнение поднялось снова. Первый раунд закончился вскоре после его начала. Прошло около 10 секунд. Казалось, Ейхау даже ничего и не сделал. Он лишь рванул вперед и дал пощечину, прежде чем стал победителем. Он не использовал никаких ослепительных духовных навыков, а зрители даже не видели его духовных колец. Но он победил. Он победил чисто. Он действительно так его легко победил. Это может показаться очень простым или легким, но так ли это на самом деле? Лишь Сюань Зевэнь четко все рассмотрел как рефери. Во-первых, Йейхао не терял времени впустую. Когда Сюань Цзивэнь подал сигнал о начале спарринга, он был недоволен поведением Ся Сюанчэня и, таким образом, не ждал, когда тот развернется или подготовится. Йейхао же, наоборот, рванул вперед, словно выстрел из пушечного ядра. Йейхао, несомненно, был готов. Сюаньзева не был слишком удивлен, когда Йхао использовал темно-золотые и жуткие когти, чтобы разорвать защитный духовный барьер и одолеть своего противника. Реакция Йхао на выстрел ударной пушки просто потрясла его. Его направление мгновенно изменилось, когда появился желтый свет, что позволило ему эффективно уклониться от этой атаки. Как он предсказал это? Кроме того... Он даже смог не дать духовной пушки высокой мощности как следует зафиксироваться на нем и использовал ударную волну, чтобы увеличить свою скорость. Если все это являлось частью его расчетов, то его действительно следовало опасаться. «Тебе нужно отдохнуть!» — спросил Сюэнзивэнь у Юйхао. Юйхао покачал головой и ответил «Нет, давайте продолжим». Их взгляды встретились, и ейхау мог сказать, что Сюань Зивень глубоко задумался. Сюань Зывень мог видеть упрямство ейхау в его духовных глазах и чувствовал сильную волю к битве в его теле. Тишина! Голос, звучавший, как грохот грома, раздался над зоной тестирования духовных инструментов. Этот голос принудительно подавил волнение, вызванное поражением ся Сюанчене. Даже Юйхао не мог не посмотреть в небо. Цзэньхунчэнь парил в воздухе, не используя никаких летательных духовных инструментов. Он тоже смотрел на Юйхао. Линзай отправил кого-то сообщить Цзэньхунчэню, когда понял, что ситуация выходит из-под контроля. В конце концов, все учителя в аудитории были очень сильны, и у него не было реального контроля над теми, кто из зала выдающихся добродетелей. Цзиньхунчень сложил руки за спину, и его впечатляющий взгляд охватил это место. Он холодно сказал, «Это все, на что вы способны? Помимо выкрикивания проклятий, вы больше ничего не можете? Лучше проявить себя, используя свои способности, а не свой род. Если вы способны, побейте его, если нет, тогда заткнитесь». Цель этого спарринг-соревнования – показать разрыв между ним и всеми нами. Не думайте, что вы непобедимы лишь потому, что научились пользоваться несколькими продвинутыми духовными инструментами. Этому ребенку из Академии Шрек всего 15 лет. Поражение не страшно. Действительно страшная вещь – это неспособность признать свое поражение и оставаться в неведении о своей некомпетентности». «Если все вы можете только скулить, как собаки, то разве Имперская Академия когда-нибудь победит Академию Шрек в турнире?» Репутация Цзиньхунченя была чрезвычайно высокой в Имперской Академии. Его появление мгновенно заставило всех заткнуться. Ейхау нахмурился. Цзиньхунчень действительно является героем своего поколения. Он использовал его, чтобы мотивировать своих студентов, чего Юйхао явно не хотел. Однако он не мог его остановить. Цзэньхунчень прибыл намного раньше, чем ожидалось. Цзэньхунчень посмотрел на Юйхао и сказал, «Соревнование должно продолжиться». Пока он говорил, его фигура мелькнула, и он полетел к главной зрительской трибуне. Юйхао вздохнул в своем сердце. Забудь об этом. Ему не удалось реализовать свое желание. Настоящая причина, по которой он вел себя так высокомерно и провоцировал толпу, заключалась в том, что он хотел покинуть имперскую академию духовной инженерии Солнца и Луны. Он получил достаточно теоретических знаний за последние полгода. Хотя Сюань Цзэвэ никогда не проводил для него каких-либо практических занятий, теперь он был чрезвычайно сведущ в теории. Йойхао объединил свою собственную практику и путь, который он открыл, чтобы добиться значимого прогресса в изучении духовных инструментов. Но, не поймите неправильно, Йойхао собирался так быстро покинуть академию не из-за того, что он думал, что ему больше нечему учиться. Причина была в металлическом человеке, который был словно бомба замедленного действия. Юхау был уверен, что металлический человек является квинтэссенцией исследований зала выдающихся добродетелей. Имея свои текущие теоретические знания, он смог бы легко стать ведущим духовным инженером, если бы ему удалось полностью изучить металлического человека. Это не будет проблемой, даже если ему придется учиться самостоятельно. Оставаться в академии было бессмысленно, а также это было и опасно. Вот почему Юйхао притворялся очень высокомерным. На первый взгляд казалось, что он пытается получить больше редких материалов, поскольку он провоцировал больше противников на то, чтобы бросить ему вызов. Но на самом деле он хотел навлечь на себя гнев каждого и как можно скорее положить конец этому обмену студентами. Однако появление Цзаньхунченя заставило его изменить свои планы. В конце концов... Он не мог делать это слишком очевидным образом. В противном случае это вызовет подозрения у других. Второй ученик, сражающийся с Юйхао, вышел на арену после того, как Сюань Цзывэнь дал команду. По сравнению с предыдущим конкурентом, этот ученик выглядел гораздо спокойнее. После того, как он вышел на арену, он остановился в своей зоне ожидания и наблюдал за Хао с энергичным взглядом в глазах. Он казался был вулканом, который мог извергнуться в любой момент. Юйхао мысленно признал его. Этот бой вряд ли будет таким же легким, как предыдущий. Однако, чем сильнее был противник, тем сильнее пылал его боевой дух. Он прищурился и посмотрел на своего противника, прежде чем вернуться в свою зону ожидания. Сюань Цзэвэй наблюдал за обоими сторонами и вдруг успокоился. «Имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны, ученик шестого курса, Вани Цзунь, пожалуйста, поделись советом!» Прокричал юноша, который выглядел старше двадцати лет. Его голос гремел и был полон энергичной ауры. Его фигура была не очень крупной, но он выглядел очень крепким. Юйхао также поднял руку и закричал. «Академия Шрек, Юйхао, пожалуйста, поделись советом». «Начали!» Сюань Зевэнь скомандовал и резко отступил. Юйхао рванул, как и в прошлый раз. Единственное отличие заключалось в том, что теперь от него засиял золотой лучик, когда он прыгнул. Четыре белых духовных кольца поднялись от его ног, одно было особенно ярким. Вани Цзунь уже достаточно подготовился. Когда Сюань подал сигнал о начале боя, он быстро отступил, и из-под его ног вырвалось две полоски света. Огни оттолкнули его тело от земли. Более десяти духовных инструментов появилось на его руках, плечах, груди и других частях тела однако он был ошеломлен увидев белые духовные кольца ейхау это было странно белые духовные кольца что происходит на этом 177 глава закончилась не забудь подписаться на бусти канал это помогает двигаться этому каналу дальше до встречи в следующих главах